Все шло удачно. На пути мы встретили Годфри Стоуна с бутылкой виски на подносе. Джон был так взволнован, что даже попросил налить себе глоток. Это тоже играло мне на руку. Потом все станут думать, что бокал не был отравлен. Я попросила Годфри принести мне лекарство, надеясь успеть сделать все до его прихода и задержать его в комнате, пока они обнаружат смерть Квинфорда. После ухода Джона и Фредерика, я слышала, как они спускались по лестнице, я вышла в коридор. Бросить яд в рюмку с виски было дело мгновения. Не прошло и минуты, как я вернулась к себе. Потом возвратились мужчины. Наконец в кабинет вошел Квинфорд. Как раз тогда и постучал Годфри. Я открыла ему и, наверное, не смогла сдержать своего волнения, потому что он, взглянув на меня, посоветовал по приезде в Лондон обратиться к врачу. Я рассеянно поблагодарила и уже хотела принять лекарство, как вдруг раздался выстрел в кабинете. В ужасе выбежала я в коридор и увидела окровавленного Квинфорда. Это было выше моих сил. Я потеряла сознание. Всю ночь я не спала, обдумывала создавшееся положение, но ничего не могла понять. Мой рассказ закончен. Скоро приедет полиция, и я готова понести наказание. Холмс молча подошел к Джейн. «Полиция?» — воскликнул он. «Здесь нечего делать полиции. Правосудие уже свершилось». Ему ответили... «Четыре пары благодарных глаз. Я всецело был на стороне Холмса и снова восхитился благородством моего друга. Главной целью его жизни было не разоблачение преступников, а восстановление справедливости». Холмс неожиданно помрачнел и озабоченно произнес, «И все-таки сюда скоро приедет полиция». Нужно, чтобы Лестрейд не докопался до истины. Ну, правда, зная его неповоротливый ум, в это трудно поверить, но кое-чего ему все-таки не надо оставлять. Мистер Лайтер, прошу вас, подарите мне пистолет в память о нашей встрече. С радостью, мистер Холмс, с великой радостью освобожусь я от этого проклятого предмета. Он протянул револьвер моему другу. «А как же Уолтер?» Тревога мелькнула в глазах Анны. «Пусть думает, что я не справился с этой задачей», ответил Холмс. «Он так и не узнает правду о своем отце». «Это зависит от вас, господа. Если вы расскажете ему все, ваше дело. Я же предпочту остаться в тени и уехать до приезда Уолтера. «Поторопитесь, Ватсон!» — Холмс обратился ко мне. «Мы еще успеем на вечерний поезд в Лондон!» «Что от меня требуется, мой друг?» — с готовностью спросил я. «Вы поедете к Сэндерсону и попросите снарядить экипаж. Мы уезжаем!» Не прошло и получаса, как я вернулся на двуколке Сэндерсона. В Уайт-Хилл-коттедже все было готово к нашему отъезду. На пороге дома Холмс прощался с супругами. Лайтер крепко пожал нам руки. «Простите, мистер Холмс, я не нахожу слов благодарности и готов оказать вам любую услугу». «Ну что вы!» — растроганно ответил мой друг. «Награда для меня — это сама работа». Он уже хотел сесть в экипаж, когда Джейн протянула ему ярко-красную розу. И, клянусь, рука моего друга дрогнула, когда он принимал ее. Мы едва успели на поезд. Всю дорогу Холмс молчал, рассматривая необыкновенный подарок. «Впервые», — наконец пробормотал он, — «преступник, которого я разоблачил». «Дарит мне цветы!» «Вы заслужили большего, мой друг», — ответил я. Мне не хотелось отрывать Холмса от приятных мыслей, но любопытство взяло верх, и я спросил...